Если бы с неба сошел Архангел Гавриил, это бы меньше потрясло Соню. Старшина двое суток бескорыстно опекавшей ее и девочку в одночасье оказался чужаком, врагом, умело маскировавшимся под личиной друга, чтобы ночью в глухом лесу продемонстрировать волчий оскал. — Тут он к нашим пристать не хотел. С опозданием дошло до Сони. — Как же я раньше не догадалась! Он же враг! Враг! Враг! Штампы, заколачиваемые в голову скалыбели и культивируемые впоследствии на протяжении всей жизни до гробовой доски, заблокировали мозг глистых желудок. Соня подумала о бегстве. «Ты «Да куда денешься от костра? Вот какого спит дочурка? В его же врага шинели! Вот если бы у Сони был пистолет, но пистолета, по счастью, не было! Чего надулась?» — осведомился старшина. «Небось, дезертиром меня считаешь, так? врагом народа и все такое!» Свернув козью ножку, он глубоко затянулся. Беда в том, сестрица, что при таких пирогах моя красноармейская форма нам тукова вред. Швабы сапают, к стенке поставят, местные поймают и на березу. У них вообще разговор короткий. «Что вы такое говорите?» — не выдержала Соня. «Наши советские люди, я вы на них ну возводите. Как же ваши? Он прищурился через трескучий костер. — Да чего ты, сестрица, взяла, что они ваши, а? — Вы их от белополяков освободили, — отчеканила Соня. Ей даже думать не потребовалось. Просто всплыл соответствующий слоганце гипплаката. От эксплуатации избавили. — Так и мы расскажешь, когда петлю на шею надену? Да за что петлю? — За что? — У голубых фуражек спроси. — «Это они тут с тридцать девятого лютовали!» Старшина шевырнула курок в пламя. Соня открыла рот, намереваясь обвинить попутчика в измене и вероломном предательстве, когда он неожиданно спросил, «У тебя что, никого в семье не сажали?» Соня на ходу осеклась, вспомнила отца хоть и бросившего их с мамой, но тем не менее родного, отец сгинул в лагерях, получив десять лет без права переписки. Народная молва эту зловещую переписку совершенно справедливо отождествляла с расстрелом. Соня правду об отце хранила в глубокой тайне. Они некогда с Шаровым договорились молчать о нем, как рыбы. Не помню, не знаю, не видела. В детстве бросил, и полная амнезия получал соню герой Халхингола. Да, Бог пронесет, всплывет, не приди Господи, тогда такую политику гни. Слыхала, что враг, и давно отреклась. И все, и во он мне не отец. «Никого?» — немного удивился старшина. «Ну, а у меня, Сонюшка, всю родню вывели. Батю, мамку, деньёв с тётками, брата...» Старшина сжал кулак. Костяшки громко хрустнули. «Брата!» Соня не пронила ни звука. А что ей было сказать? Лицо старшины омертвело. «А знаешь, за что?» Она покачала головой. «А за то, что казаки!» «И всё!» я чтоб ты знал с кубани такие места у нас там сказка а не места а реки быстрая луга зеленая житница всей россии шатве колосья тугие к земле клонятся а виноград а молоко а сметана ложку воткнулась стоит чистое масло старшина перевел дух поворошил угли палкой свернул новую самокрутку Так вот все и было, пока Иосиф, ворожина проклятая, коллективизацию свою не устроил. А наехали в Станису ченовцы и весь урожай изъяли. Кто вякал, с собой волокли. Братильник с вилами на них кинулся. Рука сквозь ей ножкой задрожала. Говорят, в расход его пустили в Ставрополе. Там у них расстрельный подвальчик был. В здании краевого НКВД. А родители пролепетала Соня. На них даже пуль не тратили. Зерно забрали, скотину угнали. Хуже татар, честное слово. Вот они с голоду и померли. Вся станица, считаю, вымерла. «А вы?» Старшина потупил глаза. Долго вглядывался в костер, будто рассчитывая в нем прочитать ответ. «Батя меня из дому выгнал», выдавил он наконец. «Иди, — говорит Харитон, — в армию. Только так спасешься. Вот и пошел». Вот и служу антихристом окаянным, что всю мою семью переморили. Вот и живу с этим». Старшина отвернулся. Они долго молчали. Потом Соня отважилась на вопрос. «Если вам советская власть столько зла натворила, почему же вы со мной возитесь, не выдали врагам, не бросили там на переправе?» Старшина поглядел на нее с неподдельным изумлением. «Че ты городишь? Ты-то тут при чем?» — Ты что, советская власть? Я жена красного командира. — Ну и что с того? — повисла неловкая пауза. — Ты надо ж такое ляпнуть, от бабы с детем малым отвернуться. Мне до твоего супруга-командира никакого дела нету. ты запомни. Соня улеглась к Нинке, потрогала лоб. — Как она? — спросил старшина. — Есть температура. Надо бы цивильная раздобыть. «Доктора Нинки сыскать!» От этого добра избавиться он погладил винтовку. «Конечно, если на наших нарвемся, могут и шлепнуть, как дезертира», продолжал старшина, то ли советуясь с Соней. а скорее размышляя вслух. «Только сдается мне, нам пока больше немцев следует опасаться. Красным покамест не до трибунала поди Нынче у красных весь упор на ноги». Весь следующий день... Они с тупым упорством шагали на восток. По широкой дуге обогнули острог и вброд пересекли горень. Городишка оказался набит немецкими войсками, до состояния яблоку негде упасть. Старшина долго молчал, разглядывая за пушки скопления людей и техники. — Это они забегали, — сказал он наконец. — Что-то у них стряслось, видать. — Что? Что у них стряслось? Как вы думаете? Соня прижимала Нинку к груди, а ребенок громко кашлял. «Кто их разберет?» — покачал головой старшина. «Только ты приглядись вон к тем, с собаками. Сдается мне, не вояки они, каратели скорее, эсэсовцы». «Кто?» — побелела Соня, представив двухлетней давности плакат, изображавший фашистского солдата в виде настоящего исчадия ада. Чёрный угловатый силуэт в каске со свастикой ощетинился с заляпанным кровью штык-ножом. Потом, правда, партия, очевидно, взяла контргалст, из фашистов плакаты исчезли со стен ленинских уголков и даже из хита сезона жизнерадостной песенки Френкеля «Если завтра война, как корова языком, слезала куплет, упоминающий гадину фашиста. СС» встревожилась Соня. Точно. Старшина протянул бинокль, снятый накануне с мертвого пехотного майора. На тело майора они наборели в сумерках. Оба и бровью не повели. Трупов на пути попадалось множество, и они привыкли к ним, насколько это возможно. Старшина деловито обыскал мертвеца, но ничего ценного не обнаружил. Единственным стоящим трофеем оказался добродный полевой бинокль. Но погляди!» «Нет, я не хочу!» «Как бы на облаву не нарваться!» Старшина почесал затылок. Каратели сновали туда-сюда, овчарки лаяли, норовя сорваться с поводков. «Давай-ка ноги уносить!» «Пока не поздно!» Опасения старшины подтвердились угрожающим быстро. Вскоре беглецы неслись по лесу, подгоняемые нарастающим собачьим лаем и гортанными окликами загонщиков. Соня задыхалась. Нинка ехала на могучем закрепке старшины, который на бегу пригибался, чтобы не смахнуть ребенка веткой. «Что, они к нам прицепились?» Соня была на грани истерики. «Не к нам, сестрица! Кто-то их рассоторил, а мы за компанию вляпались!» Лай преследовал по пятам, отдаваясь эхом со всех сторон. Вскоре дорогу преградила поросшая рязкой речушка, скорее даже широкий ручей в обрамлении по тропически густых зарослей. Старшина, не колеблясь шагнул в воду, сразу провалившись по пояс. Ух, студеная! Он подпер против течения, похожий на небольшой буксир. Соня болталась в келеваторе, вода ей доставала до груди. Вскоре она окончательно выбилась из сил. «Брось меня!» — взмолилась Соня. И «Еще чего удумала дура!» — фыркал, как кит старшина. Едва они, не чувствуя ни рук, ни ног, выползли на берег среди кустов. — Поймаю, так и будет, — думала Соня. Теперь и стала наплевать, как совсем рядом разорвалась граната. Звук был глухим и мощным, пучва под беглецами дрогнула, в воздухе просвистели осколки, жалобно завизжала овчарка, немецкие голоса на наперебой. Все это длилось считанные мгновения, вслед за взрывом в лесу загремели выстрелы.